Император Джон снова стоял на главном мостике флагманского корабля и наблюдал за быстрой работой планшетистов, наносивших на пластиковый экран местоположение основных сил участников конфликта. Удивительно, но суета рисующих на стекле людей совершенно не мешала думать и не раздражала императора. Как раз наоборот, два десятка планшетистов создавали ощущение команды, и Джон чувствовал, что он не один. Странно. Почему мои генералы и министры не создают такого доверительного климата, думал император? Почему я их не замечаю, как не замечаю привычную мебель или картины на стене? Как бы то ни было, но вынужденная аварийная замена электронной системы на людей пришлась императору по душе. Вот это железная голова, Ваше Величество, показал указкой адмирал Саид Шах. А вот это передовой отряд рейдеров, генерала Хорста. В чем их задача? Они провоцируют форт на ответный огонь, чтобы подробнее узнать его характеристики. Однако железная голова не отвечает. Они могут себе это позволить, поскольку орудия рейдеров вряд ли нанесут им ущерб. С обратной стороны экрана планшетист скарабкался на стремянку и начал стремительно писать новые цифры. Он писал их в зеркальном отображении, и император удивился его сноровке. «А вот и силы промышленного союза, Ваше Величество», прокомментировал новые надписи адмирал. Здесь мы видим около пяти сотен ударных крейсеров. Хочу заметить, Ваше Величество, что все они выполнены по схеме роботов И-7, то есть не имеют команды, их экипаж составляет 1-2 человека. Промышленники жалеют своих людей? Или они настолько богаты, что могут позволить себе столь дорогостоящие суда? Позвольте мне, Ваше Величество, шагнул из рядов свита аналитик Крайс. Говорите, Бертольд. Дело в том, что промышленный союз имеет доходы от корпорации Ферросинтез. «Я ничего не слышал о такой компании», — сказал император. «Это неудивительно, Ваше Величество, ведь ферросинтез находится в пространстве метрополии Об этом стало известно недавно от агентуры генерала Пеккета». «Ах, Пеккет, Пеккет», — задумчиво проговорил император, глядя на двигавшихся за экраном людей. «Если бы он узнал это раньше». «Ведь они, кажется, нарушают какой-то закон Метрополии», — обратился Джон к своему аналитику. Так точно, Ваше Величество, закон об экономическом проникновении, в котором говорится, что государства, находящиеся вне пределов пространства метрополии, не имеют права контролировать стратегические ресурсы. К тому же, Ваше Величество, промышленники контролируют 18% Айк Мэттл. Теперь мне понятно, откуда у них деньги на дорогостоящие суда. Почему же тогда они не создали самый мощный флот, если имели деньги? Им мешал ученый дом. Боялся и максимально затруднял промышленникам доступ к последним ноу-хау. «Понятно», – кивнул император. «А что там с нашими новыми поставщиками? Как их?» «Компания Шиллер, Ваше Величество», – подсказал адмирал Сайдшах. «Да, как у них дела?» «Они успешно развиваются и пока не сорвали ни одной поставки. Но сейчас они покрывают только 15% наших потребностей. Министр военного снабжения может рассказать больше, и если...» «Нет, об этом потом», – прервал адмирал император. «Вернемся к войне». «Итак, когда мы будем вынуждены принять бой с железной головой?» Первый огневой контакт с передовыми судами произойдет через 12 минут, Ваше Величество. Нет, Адмирал, меня интересует генеральное сражение. Через 2 часа 30 минут. Что предпримет ударная группа промышленников? По всей видимости, Ваше Величество, они дождутся начала боя, а потом нанесут удар, выбрав наше самое уязвимое место. Что мы можем предпринять, чтобы не доводить ситуацию до критической? Мы намерены атаковать группировку Промышленного Союза первыми. Когда? — спросил император. — Примерно через час, в тот момент, когда они будут проходить между мертвой планетой Легуин и ее спутником. — Для них это неудобно, — возразил император. — Зачем им лезть в это игольное ушко? Флот промышленного союза придерживается военного уложения Эйзенхауэра. Согласно этим правилам, приближаться к противнику нужно скрытно. Мы проверили маршрут этой ударной группы и выяснили, что пока что они в точности выполняют правила военного уложения. «Хорошо. Кто пойдет в атаку? Э, штаб вашего величества решил не устраивать грандиозного сражения. Мы их только напугаем и обратим в бегство. 5 сотен и 7 это не шутка. Вряд ли они побегут сразу. Мы это понимаем, ваше величество, поэтому, чтобы начать атаку внезапно, мы пустим на них ударную авиацию Фархада, которая уже не нужна на Зиге. А это, несмотря на понесенные потери, около полутора тысяч машин». К ним присоединятся силы генерала Алистера, с авианосцев Фрина, Чингис II и Боном Декслер. Вторым заходом пойдут суперэскортеры майора Сайгона, и при выходе из тени планеты лигуин ударную группу противника атакует отряд линейных кораблей полковника Уотсона. Но ведь у противника все равно будет десятикратное превосходство перед вотсоном 500 против 50, возразил император. Мы надеемся на психологический эффект, От шквальной атаки малых судов, Ваше Величество. Однако, если противник продолжит движение, мы поддержим атаку силами второго эшелона нашего правого крыла. А это более 300 тяжелых крейсеров. Вы хотите что-то добавить, Бертольд? Заметив беспокойство своего аналитика, спросил император. Да, Ваше Величество. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что промышленный союз послал только 500 кораблей, в то время как располагает восьмитысячным флотом. то есть они не уверены в успехе и в случае неудачи пришлют вашему величеству извинения и повесят у себя какого-нибудь козла отпущения. Хорошо, если бы ваше мнение отражало реальное положение вещей, дорогой Бертольд. Это было бы просто замечательно.